«Давай, попробуй взять его», — съязвил Джек. слоут направил на него ключ. Кровь текла у него с подбородка. Он выглядел озадаченным и разъяренным, как бык в загоне, и Джек устало. «Смешно». Потом Джек перевел взгляд на Ричарда, лежащего на песке, и его улыбка исчезла. Лицо Ричарда было залито кровью, кровь запеклась в его волосах. «Ты, сво начал Джек. Но то, что он отвернулся, было ошибкой. Сине-желтая молния ударила в песок рядом с ним. Джек повернулся к слову, выстреливающему еще одну молнию по его ногам. Джек отпрыгнул назад, а полоса разрушительного света превратила песок в расплавленную желтую массу, которая почти сразу застыла, став стеклом. Твой сын умирает, сказал Джек. Твоя мать умирает. — сказал в ответ Слоут. — Брось эту чертову штуку, пока я не срезал тебе голову. Сейчас же. — А больше ничего не хочешь? Глаза Слоута засверкали, и он поднял ключ вверх, направив его в небо. Длинная полоса молнии, казалось, изверглась из кулака Слоута, расширяясь на высоте, небо почернело. И талисман, и лицо Слоута засветились... Во внезапной темноте лицо Слоута светилось, потому что талисман освещал его своим светом. Джек понял, что его лицо тоже светилось в лучах талисмана. А когда он толкнул талисман навстречу Слоуту, одному богу известно зачем, заставить его бросить ключ, разозлить его, ткнуть его носом факт того, что он бессилен, Джек понял, что это был еще не предел возможности Слоута. Крупные снежные хлопья начали падать с черного неба. Слоут исчез за плотной снежной завесой. Джек услышал его смех. Она выбралась из своей постели, пересекла комнату и подошла к окну. Она посмотрела на пустой декабрьский пляж, освещенный одиноким фонарем. Цепочка хрящей свисала с одной стороны клюва чайки, и в этот момент Лили подумала о Слоуте. Чайка была похожа на слоут Лили сначала отпрянула от окна. Но потом вернулась, она почувствовала совершенно смешную ярость. Чайка не могла быть похожа на Слоут, и чайка не могла вторгнуться на ее территорию. Это было бы неправильно. Она постучала по холодному стеклу. Птица быстро расправила крылья, но не улетела. Лили услышала мысль из холодной головы чайки. Она услышала ее очень отчетливо, как по радио. «Джек умирает, Лили! Джек умирает!» Чайка наклонила свою голову вперед, постучала по стеклу не спеша, как ворон Эдгара По. «Умирает!» «Нет!» — крикнула Лили. «Убирайся прочь, слоут. На этот раз она не просто постучала, а ударила по стеклу кулаком, который прошел сквозь стекло. Чайка, пища, отскочила назад. Холодный воздух задул через дыру в стекле. С руки Лили капала кровь. Нет, не просто капала, она лилась. Лили сильно порезалась. Она вынула осколки из ладони и вытерла руку подолом ночной рубашки. — Не ожидала этого скотина! — крикнула она птице, которая все еще беспокойно кружила над парком. Лили залилась слезами. — Оставь его в покое! Оставь его в покое! Оставь моего сына в покое! Она вся была в крови, из окна тянула холодным воздухом. За окном в свете одинокого фонаря падали хлопья первого снега. «Берегись, Джеки!» Тихо, слева. Джек повернулся налево, поднимая талисман, словно прожектор. Из талисмана выходил луч света, наполненный падающим снегом. Больше ничего. Темнота. Снег. Шум океана. Не там, Джеки. Он повернулся направо. Ноги тонули в холодном снегу. Ближе. Он был ближе. Джек поднял талисман. Попробуй достань его, пузырь. У тебя нет шансов, Джек. Я могу прикончить тебя в любой момент. Сзади и еще ближе. Но когда он поднял сияющий талисман Слоута, он не увидел. Снег бил в лицо. Он случайно вдохнул снежинку и закашлялся. Слоут захихикал где-то прямо перед ним. Джек отпрянул и чуть не споткнулся о спиде. О, «Хо, хо Джеки! Слева из темноты появилась рука и дернула Джека за ухо. Он поскользнулся и упал на дно колено. Где-то рядом застонал Ричард. Над головой из темноты, каким-то образом вызванной, слоутом раздалась канонада грома. Бросай его мне! Раздался насмешливый голос Слоута. Он выскочил из темноты. Он щелкал пальцами на правой руке. И направлял серебряный ключ на Джека, левой. Его жесты были риски и эксцентричны. Бросай его, мне чего ты медлешь, большой старый дядя Морган. Что ты скажешь, Джек? А? Бросай шар и получай приз. И Джек обнаружил, что непроизвольно поднял талисман, словно действительно собирался бросить его. Он заговаривает тебя, хочет заставить тебя паниковать, чтобы ты бросил талисман, чтобы... Слоут снова скрылся в мгле, снег падал. Джек нервно осмотрелся, но нигде не увидел Слоута. Может быть, он убежал? Может быть... В чем дело, Джеки? Нет, он был здесь, где-то слева. Я смеялся, когда умер твой дорогой папочка, Джеки. Я смеялся ему в лицо, когда его мотор наконец остановился, и я почувствовал. Его голос задрожал, пропал на секунду, снова вернулся справа. Джек повернулся направо, не понимая, что происходит. Его нервы заметно сдавали. Мое сердце пело и летело, как птица. Оно летело вот так, Джеки. Из темноты вылетел камень, нацеленный не в Джека, но в стеклянный шар. Джек отскочил. В мареве мелькнул Слоут. Снова пропал. Пауза. Потом Слоут вернулся и завел другую пластинку. «Трахал твою маму, Джеки!» Голос дразнил сзади. Толстая горячая рука схватила его за джинсы. Джек развернулся. На этот раз, чуть не споткнувшись о Ричарда, слезы, горячие, болезненные, потекли из глаз. Он ненавидел их, но ничто в мире не могло остановить их. Ветер был, как дракон, в аэродинамической трубе. — Волшебство в тебе, — сказал Спиди. — Ну где же теперь было волшебство? Где, где, ну где же? — Прекрати говорить про мою маму! «Трахал ее много раз», — самоуверенно добавил Слоут, Опять справа, толстый, приплясывающий контур в темноте. «Трахал ее по ее же просьбе, Джеки». Сзади, близко. Джек развернулся, поднял талисман, вспыхнула полоса белого света. Слоут выскочил из нее, но Джек успел заметить на его лице гримасу боли и злобы, Свет, коснувшись Слоута, причинил ему боль. «Не думая о том, что он говорит, все это ложь, и ты знаешь, что это так. Но как он это делает? Он как Эдгар Берген. Нет, он как индейцы в темноте, приближающиеся к поезду. Как он это делает?» «Немного подпалил мне баки на этот раз, Джеки», — сказал Слоут и захихикал. Похоже, он уже выдохся, но еще не в достаточной степени. Совсем нет. Джек дышал, как собака в жаркий летний день. Глаза его искали в темноте Слоута. «Ну, — А я не держу на тебя зла за это, Джеки. — Ну ладно, о чем мы там говорили? — Ах да, о твоей маме. Голос задрожал, исчез. И вдруг из темноты со свистом вылетел камень и ударил Джека в висок. Джек обернулся на Слоуд, снова исчез. Она обвивала меня своими длинными ногами, и мы трахались. Пока я не начинал выть, прося пощады, объявил Слоуд справа. «Ву-у-у! Не дай ему достать тебя, не дай ему свести тебя с ума. Но Джек ничего не мог поделать. Этот мерзавец говорил о его матери. Перестань, заткнись! Слово теперь было перед ним так близко, что Джек видел его, несмотря на метель, но он видел только отблеск, словно ночью под водой. Еще один камень вылетел из темноты и попал Джеку в затылок. Джек качнулся вперед и снова чуть было не спотнулся о Ричарда, которого быстро заносило снегом. Он увидел звезды и понял. Что происходит? Слоут переносится. Переносится, перебегает на другое место и переносится обратно. Джек повернулся на 360 градусов, как человек, отражающий нападение сразу сотни врагов. В темноте блеснулась зеленовато голубая молния. Джек протянул в ее сторону талисман, чтобы отразить ее обратно на Слоута. Слишком поздно. Слоут снова исчез. «Но почему тогда я его не вижу там, там, в долинах?» Ответ пришел к нему, как вспышка, и, словно отвечая талисман, засиял белым светом, пробивая снег, словно прожектор тепловоза. «Я не вижу его там, не отвечаю ему там, потому что меня там нет. Джейсон исчез, а я единствен». Слоуд переносится на берег, где нет никого, кроме Моргана и Зориса, и мертвого или умирающего человека по имени Паркус. Ричарда там тоже нет, потому что сын Моргана и Зориса, Раштон, давно умер, и Ричард тоже единствен. Когда я переносился раньше, талисман был там, а Ричарда не было. Морган переносится, перебегает на другое место, переносится обратно, пытается вывести меня из себя. «Ку-ку, Джеки!» «Слева!» «Здесь!» «Справа!» Но Джек больше не пытался определить направление. Он смотрел на талисман, выжидая момент. Самый главный момент в его жизни. Сзади. Теперь он должен был появиться сзади. Талисман вспыхнул. Джек сделал пируэт и, разворачиваясь, перенесся в долины, в яркие лучи солнца. И там был Морган и Ориса, огромный как жизнь и дважды безобразный. Он не сразу понял, что Джек раскусил его фокус. Он быстро побежал к тому месту, которое должно было оказаться за спиной у Джека на американских территориях. На его лице играла ухмылочка, гадко мальчишки. Его плащ развивался. Он волочил левую ногу, и Джек увидел, что песок вокруг... Испещрен его следами, Морган бегал кругами, все время подзадоривая Джека отвратительной ложью о его матери, бросая камни и переносясь туда и обратно. — Я тебя вижу! — крикнул Джек изо всех сил. Морган, потрясенный, оглянулся. Одна рука схватилась за серебряный штырь. — Вижу тебя! — снова крикнул Джек. — Может, обежишь еще круг, слоут? Морган из Ориса направил кончик штыря на Джека, выражение его лица переменилось, глаза сузились. В тот момент, когда Морган из Ориса нацеливал на него свое смертельное оружие, Джек чуть было не перенесся обратно на американские территории, а это могло стоить ему жизни. Но прежде чем паника могла толкнуть его на необдуманный поступок, интуиция приказала ему. Оставайся на месте. Если бы Морган не был так горд своей хитростью, он запросто убил бы Джека Сойера. Но Морган покинул долины. Джек вздохнул. Тело Спиди, тело Паркуса, понял Джек, лежало неподвижно, невдалеке. Настал момент. Джек выдохнул и перенесся обратно. Новая полоса стекла разделяла песок на пляже Понь венуте сверкая в свете талисмана. — Увернулся, а? — прошептал Морган в темноте. Снег бил Джека по лицу, холодный ветер обжигал его руки, горло — лоб. В нескольких футах показалось лицо Слоута. Лоб был покрыт морщинами, окровавленный рот открыт. Он нацеливал на Джека ключ. Снег облепил коричневый рукав его костюма. Джек увидел черную струйку крови, медленно текущую из левой ноздри его непропорционально маленького носа. Глаза, словно утонарившееся кровью от боли, сверкали во мраке.